Когда на следующее утро ведьмы явились к Козлингеру, то обнаружили на лестнице очень большого тролля. Тролль сидел, положив на колени дубинку, и когда ведьмы попытались пройти мимо, предостерегающий вскинул ладонь размером с лопату. «Туда никому нельзя», — предупредил он. «У Козлингера собрание». «И сколько это собрание продлится?» — осведомилась матушка. «Обычно у господина Козлингера как собрание начинается, так до вечера и не кончается». Матушка с уважением посмотрела на тролля. «И давно ты в издательском деле?» — спросила она. «С утра», — гордо ответил тролль. «Господин Козлингер взял тебя на работу?» «Угу! Пришел в наш каменоломный переулок и выбрал меня». «Этот работник, — говорит, — словно создан для...» Брови тролля искривились, пока он пытался припомнить незнакомые слова. «Для стремглав развивающего издательства мирового масштаба». «И что именно ты делаешь?» «Сижу». «Прошу прощения». Отодвинув матушку, нянюшка протолкнулась вперед. «Этот тип почвы я везде узнаю». «Ты ведь с Медной горы, что в Ланкре!» «И что?» «Мы тоже из Ланкра!» «Правда?» «Это матушка-ветровозг, собственной персоной!» Тролль недоверчиво улыбнулся. Лоб у него опять пошел глубокими расселинами. Охранник перевел взгляд на матушку. Она кивнула. «Та самая, которую ваши парни зовут Аограхоа!» — уточнила нянюшка. — Та, от которой лучше держаться подальше. Тролль уставился на свою дубинку, словно бы всерьез, раздумывая, не забить ли себя до смерти. Матушка похлопала по покрытому лишайником плечо. — Как тебя зовут, дружок? — Карборунд, госпожа, — пробормотал он. Одна нога у него вдруг запрыгала от мелкой дрожи. — Нисколечко не сомневаюсь, что здесь, в большом городе, ты хорошо устроишься, — сказала матушка. «Вот — Вот-вот. Почему бы тебе не пойти, не начать устраиваться прямо сейчас, подхватила нянюшка. Троль ответил ведьмам благодарным взглядом и был таков. Он так торопился, что не стал даже тратить время на то, чтобы открыть дверь. "Они в самом деле так меня называют", задумчиво произнесла матушка. Э-э, да. Нянюшка ущипнула себя за ногу, чтобы не ухмыляться особо широко. Само собой, это у них признак уважения. О. э ты же знаешь, я всегда старалась ладить с троллями». «Ну да». А гномы продолжала расспрашивать матушка, очень смахивая на человека, который вдруг обнаружил фурункул и не может удержаться, чтобы не поковырять его. «Они меня тоже как-то называют?» «Пошли посмотрим, на месте ли господин Козлингер», — бодро предложила нянюшка. гита э, ну, по-моему, они тебя кличут Кезрек-Дбдуз». И что это значит? «Э, эту гору лучше обходить стороной, ответила нянюшка. О. Весь путь вверх по лестнице матушка была нехарактерно молчалива. Нянюшка не стала утруждать себя стуком в дверь. Повернув ручку, она тоненьким голосом окликнула: "Эй, господин Козлингер, это опять мы, как вы и думали". «Ну, будь я на твоем месте, я бы не стала пытаться вот так выходить через окно, ты ведь на третьем этаже, а с таким мешком денег лазить по карнизам очень неудобно». Бочком перемещаясь вдоль плинтуса, Козлингер шмыгнул обратно за свой огромный стол, очевидно, надеясь, что эта ненадежная преграда хоть чуть-чуть защитит его от ведьм. «А разве на лестнице нет тролля?» — спросил он. «Он решил порвать с издательской карьерой», — объяснила нянюшка. Усевшись, она улыбнулась ему во весь рот. «Ты ведь уже приготовил для нас деньги?» До Козлингера дошло, что он попался. Гримасы на его лице сменяли одна другую, пока он перебирал различные варианты ответа. А затем он улыбнулся так же шикарно, как и нянюшка, и плюхнулся в кресло прямо напротив нее. «Само собой, период у издательства сейчас нелегкий», — начал Козлингер. «Можно сказать, худшего периода мне и не припомнить», — добавил он. привнеся в голос изрядную толику честной горечи, и перевел взгляд на лицо матушки. После этого улыбка осталась на месте, но остальная часть лица господина Козлингера съехала на бок. — Понимаете ли, люди вдруг раз и перестали покупать книги, — поспешно продолжил он, — а одна стоимость граверных работ — это что-то зверское. — Все мои знакомые покупают твои щегодники, — возразила матушка. По-моему, твой щегодник в Ланкре покупают все. И во всех овцепиках покупают щегодник, даже гномы. А ведь это ни много ни мало, как полдоллара. А книга «Гиты» тоже пользуется популярностью. Да, само забой, я очень рад, что она пользуется такой популярностью. Но ведь еще остаются вопросы продаж. Надо платить продавцам в разнос, не говоря уже о вопросах амортизации». — Если обращаться с ящегодником экономно, он всю зиму может прослужить, — возразила матушка. — При условии, что никто не болеет, а бумага мягкая и тонкая. — А мой ясунчик покупает аж по два экземпляра, — добавила нянюшка. — Впрочем, одной и понятно. У него ведь семья большая. Дверь туалета иногда даже не закрывается. — Да, но, видите ли, проблема в том, я ведь не обязан ничего платить. Последнюю реплику нянюшки Козлингер попытался проигнорировать. К этому моменту его улыбка заняла практически все лицо. — Ты, госпожа, заплатила мне, чтобы я напечатал твою книгу, и эти деньги я честно вернул. По правде говоря, мне даже кажется, что наша бухгалтерия допустила небольшую ошибку в твою пользу, однако я не стану... Его голос ослаб и затих. матушка ветровозск разворачивала лист бумаги. «Здесь предсказания на будущий год», — начала она. «Но откуда?» «Я позаимствовала этот листок в твоем печатном цехе. Если хочешь, могу вернуть». «Ну и что с этими предсказаниями?» «Они неправильные». «В каком смысле неправильные? Это же ведь предсказания». «Я очень сомневаюсь, что в мае в Кладче пройдут аджиковые дожди. Обычно их сезон наступает несколько позже». — Госпожа, а ты вообще знакома с предсказательским бизнесом? — осведомился Козлингер. Да — Да-да, я тебя спрашиваю. Я-то уже много лет как печатаю предсказания. — На год вперед я предсказывать не умею, — признала матушка. — Тут мне с тобой не состязаться. Но, как правило, очень точно угадываю, что произойдет через тридцать секунд. — В самом деле, и что же произойдет через тридцать секунд? — матушка сказала. Козлингер затрясся от хохота. «О, это предсказание, что надо! Госпожа, ты такие перлы записывай, мы их потом и сдадим!» Покачивая головой, воскликнул он. «Клянусь печатным станком, это настоящая жемчужина! Судя по всему, ты по мелочам не размениваешься. Откуда лучше спонтанного самовозгорания архиепископа Щеботанского! Такого еще ни разу не было! Итак, через тридцать секунд, говоришь?» «Нет». «Нет!» «Теперь уже через двадцать две секунды». — уточнила матушка.